Глава 4. Планы и препятствия. Поедешь со мной в Фургард? Омлет был пышным и нежным, и я подумывала не взять ли ещё. Что-то там забыла, поинтересовалась Миранда. Соскучилась по маме. Хочу попробовать достучаться до неё, если не поздно, вздохнула я. Добавки сразу перехотелось, и я отодвинула пустую тарелку. Место себе не нахожу, когда думаю о чём она может договориться с императором. Может, лучше за Адальхарда выйти, да? Поддела меня подруга. Его я хотя бы знаю, мрачно ответила я. Давай съездим. Миранда посмотрела куда-то в сторону и помрачнела. Я проследила за её взглядом и увидела Джафа, который вошёл в столовую вместе с девушкой-лисичкой. Ты не сказала ему, прошептала я. Как ты себе это представляешь? Тихо ответила Миранда без аппетита ковыряясь в омлете. Он зажимается с другой, а я такая: "Джаф, я тут узнала, что не связана с Зергастом навсегда, так что я теперь вся твоя". Да пошёл он. Девушка нарочито громко рассмеялась, стукнула Джафа кулачком по плечу, а потом погладила упругие мышцы и прижалась ещё теснее. Ну ты сама его бросила. Напомнила я: "Если бы ты дала ему шанс, я не собираюсь навязываться", отрезала Миранда. Он ведь мастер хаоса, может выбрать любую. Ария. Эмет сел рядом и по-хозяйски обнял меня. Я отдёрнула плечом, сбрасывая его руку, но он обхватил меня за талию и вышло ещё интимнее. "Я говорил, что не боюсь ректора". "Возможно", ответила я. "А к чему это ты?" Если хоть кто-то обидит Орнеллу, будет иметь дело со мной, нарочито грубым голосом сказал он. Если кто-то посмотрит на неё косо, будет иметь дело со мной. А я-то думаю, от чего тебя перестали дразнить? воскликнула Миранда. Значит, Адольхард постарался. Так вот, я собираюсь подкатывать к тебе и дальше, уведомил Эмет. Со всем уважением и без всяких обид. «Прекрасно выглядишь, кстати. Тебе идут эти искры в глазах и такая тёпленькая». Я убрала его руку, но он прижался ко мне теснее. «Знаешь, Арнелла, когда встречаются вода и огонь, это просто...» Эммет сжал кулаки и потом резко выпрямил пальцы. «Пфф! Наш с тобой секс будет восхитительным!» «Ты говорил то же самое, когда думал, что я путница», — напомнила я. «Да». Согласился Эмит. В принципе, совершенно неважно, какая у тебя стихия. Сходим куда-нибудь. Мы собираемся в Фурггард, сказала Миранда. Нет, резко ответил он, и шелавливый парень мгновенно исчез, сменившись серьёзным мужчиной. Вы туда не поедете. Как меня уже достали эти властные мужчины, вздохнула Миранда. С какой достать, и мы туда не поедем, скажи на милость. В фургоне произошло убийство. Жертва женщина-магичка, похожа на ровных, отрывисто сказал он. Что вам там понадобилось? Я думала заехать к маме, растерянно сказала я. Она сама ездит сюда как на работу, ответил он. Но мне надо с ней поговорить. О чём? Я вздохнула и выпалила на одном дыхании: Её пригласили к самому императору, и я боюсь, что это может выйти мне боком. Мама жаждет выдать меня замуж, пристроить как можно удачнее, и она наверняка попытается воспользоваться шансом. Роды э, мастер Адольхард сказал, что у императора уже есть несколько прошений о заключении брака со мной от магов, которых я и знать не знаю. А что Адольхард тоже просил? Император ему отказал. Я прошла лабиринт, я хочу стать магом и получить свободу. М-м mm. Может ты мне поучаствовать в этой гонке за огонёк? Задумался Эмет, и я стукнула его по плечу, которое оказалось неожиданно твёрдым. А что? Вообще-то я не хочу жениться. Но однажды всё равно надо будет это сделать. Ну я ни за что не соглашусь на запечатанную, а тут ты такая милая, тёплая. Он снова попытался меня обнять, но я оттолкнула его руку. М-м, в общем, мне понятны твои опасения, сказал Эмет. Ну, Аре, твою маму всё равно не переубедить. Тебе не удалось донести до неё мысль, что ты отдельный человек за все эти годы. Так с чего решила, что вдруг получится после одной лишь беседы? Расслабься и верь в здравомыслие императора. А если вдруг соберёшься в Фурггард, то только со мной. А ты нас защитишь, усмехнулась Миранда. Эмет пожал плечами и не стал отвечать, уткнувшись в тарелку с омлетом, который он ел с таким аппетитом, что я снова захотела добавки. "В тебе что-то изменилось после хаоса", сказала я. "Там очень страшно". "Терпимо", бросил Эмет, а я сама того не ожидая, провела пальцем по тонкому шраму над его ухом. "Почему он не зажил?" Спросила я, прикоснувшись к его волосам, таким коротким, что они даже не завивались. Эмет глянул на меня, и его бирюзовые глаза потемнели, как море перед штормом. Видимо, не всем шрамам суждено исчезнуть, сказал он. Миранда закатила глаза, отломила кусочек хлеба и закинула в рот. Ты вот что скажи мне, Эмет Лифой, произнесла она. Ты не раз говорил, что у тебя первый уровень, почти мастер хаоса. Ну так и есть, подтвердил он, вернувшись к омлету. Почему почти? Почему не раскачал? Хмм, и я не уверен, что это мне надо, сказал он, прямо посмотрев на неё. Большая сила большая ответственность. Боги отмерили мне столько, сколько есть, и я благодарен им за это. Миранда покрутила в руках вилочку, Сорапая ей эту тарелку. Но попробовать-то можно, сказала она. Если получится, значит, боги сочли тебя достойным. А может, они посчитают тебя слишком жадной, ответил Эмет. И ты не сможешь удержать больше, чем было дано при рождении. Ты рассуждаешь слишком по-взрослому для того Эмета, которого я знаю, проворчала Миранда. «О, ты не представляешь, какие во мне сокрыты глубины!» усмехнулся он. «Хочешь раскачаться?» Мастер из Эргаст вырос из первого уровня. «Правда?» – оживилась она. «А я думала, он сразу был таким...» «А как это делается?» Эммет проглотил последний кусок омлета, запил молоком и облизнул белые усы. «Проводят ритуалы», – сказал он. Единение со стихией, когда остаёшься только ты, твоя сила. Меня как-то заперли в кубе воды, но мне стало скучно. Ты можешь дышать под водой? удивилась я. Ну я и не то могу, детка, многозначительно подвигал бровями Эмет. Ещё один вариант, но зыбкий и ненадёжный. Секс с магом твоей же стихии. Ну у вас там есть некромант на потоке, предложи, он вряд ли откажется. Миранда фыркнула, быстроглянула в сторону Джафа, откуда снова донёсся слишком громкий смех девушки. Ещё вроде наносят гексограммы на тело со специальными знаками. У Изер госта есть такая, подтвердила Миранда. На груди. И когда ты успела? Когда же вляла его? пояснила она. Значит, единение со стихией, секс и татушки. Ну, может, ещё что-то есть? Спроси у Эзергаста. У тебя будет очень много возможностей для этого. Я заходил в академию с утра, а завтра начинаются занятия. И расписание у вас, девчонки, интересное. Мы с Мирандой настороженно переглянулись. «М -м, «Скажу так», – произнес Эммет, беря из корзинки с хлебом булочку и разрезая ее вдоль. «Мне будет сложно отбить тебя у Адалхарда, Арья. Пять индивидуальных занятий на неделе». А со мной ты не хочешь сходить даже на одно свидание. Это нечестная конкуренция. Монополизм. Ха, ты снова меня удивляешь, усмехнулась Миранда. Откуда и слава такие взял? Мой отец самый богатый человек в Фургарте, ответил Эмет, намазывая булку маслом. От него. Он скучает по твоей матери, добавил он, повернувшись ко мне. Знаешь, если тебе так упорлось с ней поговорить, хорошо, я вас отвезу. Присмотрю, проконтролирую, доставлю обратно. Спасибо, сказала я. Если тебя не затруднит, если ты не станешь требовать оплаты поцелуями и всё такое. У нас всё будет исключительно добровольно, ответил он, и это прозвучало слишком серьёзно для шутки. Знаешь, Ария, я не могу перестать думать, что у тебя второй уровень. Тебе не место в патруле. боги, на которых ты ссылаешься. Думаю ты иначе, встряла Миранда. Хмм, если магию можно раскачать, то нельзя ли её уменьшить? Задумчиво произнёс Эмет, не обратив внимания на её реплику. Вода тушит огонь. И если бы мы с тобой Я рассмеялась и взяла предложенную им половину булки. Бургерт встретил нас моросящим дождём, и водный мак очень пригодился. Эммет что-то сделал, и капли огибали нас, скатываясь словно по невидимому зонту. Мамы дома не оказалось. Уехала утром. Доложил Партье на роскошном воздушном экипаже, запряжённом шестёркой белых коней. Госпожа Алетт и так там заметная, но сегодня просто Он взмахнул руками, щась описать мамин наряд и выдохнул: "Огонь. Я пыталась не слишком предаваться отчаянию и верить в лучшее, и рядом с Эметом это оказалось вполне реальным. Мы очутились в Фургарте к обеду и успели проголодаться. И Эмет отвёл нас в ресторан своего отца, где официанты кружили вокруг так, словно мы были важными персонами". Он заказал кучу еды и горячего вина со специями, заверив, что именно этот напиток надо пить в пасмурный день. А потом мы с Мирандой с лёгкостью соглашались на всё, что Эммет предлагал. В Фургарте на выходных царило веселье: соревнования на лодках по городскому каналу, конкурс на лучшего дударя, где мужики раздували щёки и краснели от натуги, пытаясь воспроизвести максимально противный звук, и ярмарка растянувшаяся по всей главной площади. Мы болели за самую симпатичную команду грибцов, и Эммет слегка подтолкнул их волной. Бросили пару монет женщине, которая решила потягаться на звание лучшего дударя, но с треском проиграла, и катались на каруселях. Но городской праздник казался мне болезненно веселым. Это напоминало слегка истеричную радость человека, который уже болен опасным недугом и не особенно верит в лучшее. Стена не была видна отсюда, но дыхание хаоса чувствовалось. Фургорд будет первым городом, который попадёт под удар, если хаос вырвется. И здесь пытались ухватить каждое мгновение, как перед смертью. О чём задумалась Спросила Миранда, когда мы уселись на лавку в круглой кабинке, закреплённой к металлической спице, обо мне. Встрял Эммет, садясь между нами и опуская поручень. Молодой человек возмутился смотритель места, но два их. Эммет бросил ему серебряную монету, и смотритель, ловко поймав её и спрятав в карман, опустил рычаг, приводя карусель в движение. Кабинка вздрогнула и плавно поехала вверх. Огромное колесо, украшенное огнями, напоминало гигантский глаз, горящий под вечерним небом. Дождь всё моросил, но рядом с Эмметом он мне был нам страшен, а горожане не обращали на погоду внимания. "Это был отличный день", сказала я. "Спасибо". "Он ещё не закончился", ответил Эммет. "Пора возвращаться. Завтра занятия". «Можем съездить в Фургорты на следующих выходных», — предложил он. «Или скататься в Элегерт, а оттуда порталом на южное побережье. Или можно отправиться на пикник через портал, что общежитие. Хочу посмотреть, вдруг там есть что-нибудь интересное». «Хорошо, что ты не стала путницей, Арья», — не в попад добавила Миранда. «Порталов чуть ли не на каждом углу, а ты одна такая». «Эммет, чего ты сел между нами? Я тоже хотела об нее погреться. Погода отвратная». Грейси об меня щедро предложил он, раскидывая руки в стороны и обнимая нас обеих. "Я тоже горячий. Я видела своего отца там, в лабиринте", призналась я. "Настоящего отца, путника. Он звал тебя с собой?" спросил Эммет моментально став серьёзным, и я кивнула. "А я не захотела". "Из-за Адольхарта?" чуть рисковато уточнил он. "Нет", ответила я. Правדיה было бы сказать не только, ведь из-за него я вернулась тоже. До лабиринта я была влюблена в Родерика и знала это совершенно точно, но всё изменилось. Он будто не слышал меня. А я, слышала ли я его? Наверное, это правильно, что он пытался достать разрешение на брак, ведь именно этого ждут от мужчины, обесчестившего девушку, о падении которой узнала вся империя. Колесо плавно крутилось, и наша кабинка взмывала всё выше. Внизу раскинулся город, светящийся огнями. Играла музыка, смеялись люди, кто-то подул в дудку особенно резко, и следом послышались бурные овации. Артефакт, которым мы измеряли уровень, крутился куда быстрее, чем это колесо. А Родирек волновался за меня. Вчера он хотел поговорить, но я выставила его вон, хотя весь день гадала, придёт или не придёт. Что он сейчас думает обо мне? И почему вспомнил Кевина? Родерик, как оказалось, знала о нашей с ним помолвке. Значит, думал, что я влюблена в Тиберона? Я внутренне застонала, вдруг осознав, что наплела той ночью. Пришла, чтобы спасти Кевина. Фу, как же не к месту этот Кевин. Он сказал тебе что-нибудь? Спросил Эммет, и я едва сообразила, что он говорит о моём отце. Говорил, что передо мной весь мир, но я не хотела быть путницей. Могла бы стать я не магом, наверное. Было бы куда проще, вздохнул Эммет. Я пожала плечами, не чувствуя за собой никакой вины. Я всю жизнь пыталась быть удобной и хорошей. А вот теперь со мной не просто. Похоже на запоздалый подростковый бунт. Так и что? Знаешь, я действительно хотела бы брата, такого как ты. А я бы хотел вернуться на тот бал. Вдруг признался он, где мы познакомились. Ты обозвал меня дурой, вспомнила я. А ты сказал, что я сам дурак, рассмеялся Эмет. Я и правда дурак. Почему я не потанцевал с тобой тогда? Всё могло быть иначе. "Глядите!" воскликнуло она, опасно перегнувшись через перила. Профессор Крекин. У него есть женщина, надо же. Колесо вдругнув снова пришло в движение, и мы начали опускаться. У входа на аттракцион действительно стоял профессор Крекин. Дама, держащая его под руку, была дородной и самодовольной, и профессор рядом с ней выглядел особенно невозрачно. Он держал над головой спутницы зонт, а сам не поместившись под ним наполовину вымок. Наши взгляды пересеклись, и невыразительные глазки профессора расширились. А сам он подобрался и шагнул к нам. "Студентки Карвена и Алет, что вы тут делаете?" возмутился он. "Завтра занятие, а вы прохлаждаетесь?" "Успеем мы добраться", ответила Миранда. "Вся ночь впереди". "Вы разве не слышали о том, что произошло?" понизив голос, сказал он. Ужасное убийство. Женщина-магичка. Я не могу позволить вам разгуливать вот так, дорогая. Он повернулся к спутнице. Я обязан позаботиться о безопасности студенток. Они со мной. Эмет приобнял нас с Мирандой за талию. Добрый вечер, господин Креккин. Госпожа? Он склонил голову, приветствуя даму, и та расцвела улыбкой, необыкновенно украсившей её тяжёлое лицо. Лефой поскучнел профессор Крекин. У вас проблемы в гексалогии, лучше бы повторяли схемы, чем таскаться по ярмаркам. Дорогой, не будь столь суров к юноше, приятным грудным голосом произнесла дама. Когда же ещё гулять, как не в молодости? Пойдём, наша очередь. Окинув троицу неодобрительным взглядом, Крекин пошёл к кабинке. Ты знаешь что-нибудь об этом убийстве? спросила Миранда у Эмета. А, Миранда, ахнула я, запоздало вспомнив, что она говорила мне в лабиринте. Твой отец? А с твоим что не так? вздохнул Эмет. Его убили ровные, спокойно ответила Миранда. Вот я и думаю, не совпадает ли почерк. О, суболезную. Спасибо. Так что известно? Отрубленные руки, запечатанный рот, Деловито перечислила она, и недавно съеденный крендель подступил к горлу, так что мне пришлось остановиться и отдышаться. "Я не стану это обсуждать", покачал головой Эммет. "Но профессор Крэкин прав. Вам нельзя разгуливать самим. Это небезопасно, особенно тебе, Арья". "Мама всё ещё не вернулась. Я оставила у партье записку, где просила связаться со мной. А после мы забрались в экипаж, который ждал нас у дома". В полумраке Ахмет выглядел куда взрослее. Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, опустив длинные ресницы, а потом нашёл мою руку, сжал её в своей, таким естественным жестом, что я не стала забирать ладонь. "Не выходи никуда сама", попросил он. "Пообещай мне". "Ладно", ответила я.